Глава 65 Ар, рассказывай все как есть. Мы сидим за столом, пьем чай, едим пирог. Ляля -ля выглядит посвежевшей, вполне довольной жизнью. Ар одновременно умиротворенным и тревоженным, не знаю, как это может быть, но ощущается именно так. Он не отнимает рук от своей кошечки, постоянно касается, поглаживает, трогает. Это происходит, как мне кажется, совершенно неосознанно. Похоже, Ар даже не задумывается, насколько привязан к Ляли даже на тактильном уровне. Мне, с одной стороны, приятно видеть такую тягу друг к другу, а с другой стороны, дико завидно. У меня такого не было ведь. И не будет никогда. Ань, если Хазар узнает, качает головой Ар, вздыхает, смотрит на свою девочку. маленькая дурочка куда полезла он же в порошок сотрет он терпеть не может когда в его дела мешаются, а я устала надоело что ты уляли обиженно дрожат губки ты мне обещал что никогда больше что вы просто друзья ты мне обещал ее голос звенит и артут же бросив ложку кидается ее обнимать утешать ляля «Ну, тут форс-мажор. Но ну, кто мог подумать, что это серый?» «Вот давай сейчас так, чтобы и мне было понятно». Вмешиваюсь я в их беседу. «Или где-нибудь не на моей территории разбирайтесь». Ар отпускает Лялю, выдыхает. И смотрит на меня внимательно и жестко. «Так, давай сначала. Что ты знаешь?» «Запутанную историю про завод, шишка и записи, которые типа вранье, И потому я шпионка и тварь». Ар вздыхает, очень выразительно смотрит на Лялю. «Ну, а что мне было делать?» Защищается она. «Не вмешиваться. Взрослые дяди сами разберутся». «Ага, я вижу, как вы разобрались. Один дома не бывает, хотя обещал. Обещал». второй в больнице отдыхает. А к третьему все подходить боятся, потому что пришибет и не заметит. Ребенок травмирован, Аня вообще жертва, ни в чем не виноватая оказывается. Прекрасно разобрались взрослые дяди. Она вскакивает со стула и выбегает из кухни. Ар молча встает, но я его усаживаю обратно. Пусть немного успокоится, без тебя. «Нет, я должен». Потом решишь, что ты должен ей. Сначала с долгом не разберись. Он ведь есть, этот долг. Ар со вздохом садится обратно на стул, правда, бросив перед этим внимательный взгляд в сторону комнаты, в которой скрылась Ляля. -ля. Вот что вы за люди такие, бабы. И жить без вас не получается, и прибить периодически хочется. Понимаю я, Хазара. Ну да... Он со вторым практически справился. Ара смотрит на меня неожиданно строго и серьезно. Ты не представляешь, Ань, куда вперлась. И из чего удалось выйти. Вернее, не так. Тебе дали уйти. Сама не верю тому, что скажу сейчас. Но расскажи, просвети. Мне кажется, что я имею право знать. Да. Задумчиво кивает Ар. Имеешь. Он выдыхает, достает сигареты и взглядом спрашивает разрешение покурить. Вежливый, однако. Киваю. Невольно опять принюхиваюсь к волнующему аромату табака. Сглатываю. Говори давай. Короче, если по-простому, без подробностей, которые тебе в принципе нафиг не нужны. Выдыхает дым ар, откидываясь на стену и рассматривая меня с прищуром. «Есть завод. Сама в курсе. Лакомый кус. И Тагир на него глаз положил давно. Еще до того, как мы с Лялькой приехали. Но просто перекупить не получалось там. Ну, неважно, свои сложности. В итоге Тагир его банкротит через ребят из руководства, а другие ребята из правительства в это все не вмешиваются. Тоже не за просто так. «Схема простая, как пять копеек, и вполне безопасная. Но буквально за пару дней до твоего с появления наш человек в команде Шишка сдаёт, что Шишок заинтересовался тоже заводом. Мы ускорились. Заодно начали проверять ближайшее окружение на предмет засланного казачка. Короче, обычная тема. Тебе пока всё понятно?» Киваю, усмехаясь. «Совсем, похоже, меня за дурочку принимают». «Ты должна понимать, какой кипиш поднялся. У нас с строго, знаешь наверняка. И вот мы все на ушах по стойке смирно, разве что на детекторах не проверяемся, и в этот момент появляешься ты с ребенком Тагира на перевес и компроматом на друзей Тагира под мышкой». Тут мало того, что шок из-за Ваньки, его матери и вообще его существования. Тагир, он... сложный. Угу. «Да ты вообще не понимаешь», — повышает голос Ар. «Ты думаешь, что он с тобой жестко поступил?» «Да ты, после даже подозрения в том, в чем тебя обвиняли, не должна была уйти оттуда живой. А ты ушла. И на своих двоих. И не сильно помятая». «Ну, спасибо, что ли?» «Ань...» Тут же сбавляет тон Ар, Наверное, поняв, по моему взгляду, короткий путь, которым сейчас отсюда полетит. Это не утешение для тебя, все всё понимают. Но могло быть куда как хуже. То, что тебя отпустили, учитывая, что Тагир был уверен в том, что ты крыса, это прямо чудо. И сама подумай, почему так случилось». «Даже не собираюсь. И, как ты понимаешь, в ноги кланяться никому тоже не стану». Ар тушит сигарету, кивает сам себе. «Ну да, потому он на тебе и повернулся». «Я заметила, как повернулся». «Ни черта ты не заметила. А вот мы очень даже на своей шкуре прочувствовали». «Ладно, не будем о грустном. Смотри». «Расклад с принесённой тобой инфой был странным и вообще невероятным, потому что тогда выходило, что Шишок спелся с ребятами из правительства, а это вообще трешак. Это значило бы, что обложили со всех сторон и договоренности все пошли по... Ну, по одному месту. Тагир охренел, конечно. Тебя проверяли вдоль и поперек, но времени-то было мало». И Тагир решил проверить версию, что ты подставная от Шишка, а то, что у тебя на флешке липа, чтоб стравить Хазара с его крыши из правительства. И пока Хазар будет разбираться с ними, под шумок взять завод. Тебя потащили на мероприятие. Шишок не ожидал увидеть там Тагира. Знатно, ах, удивился, короче говоря, и занервничал. Тагир пошел с ним базарить, а мы – смотреть за ситуацией. И в этот момент ты пропадаешь из поля зрения. Потом мы узнаем, что ты болтала с москвичом, а Шишок в это время хвалился, что за ним серьезные люди из столицы. Тебя пытаются утащить в приват, по крайней мере, ты так говоришь. Причем один из тех ребят, кого мы видели на фотке. И это Аня, правая рука Шишка. «Понимаешь уровень бреда?» «В этот момент Шишка срывает в истерику, и мы понимаем, что надо мотать. Про то, что тебя хватали и тащили, мы узнаем только с твоих слов. Но ты же его видел в толпе и назвал его как-то... кроль?» «Да, но как тебя хватали и хватали ли, никто не видел. И в тот момент нам некогда было про это задумываться». Мы пришли на прием втроем. никто не ожидал, что шишка сорвёт. Пришлось импровизировать. «Да», — киваю я, — «как мушкетёры, блин, отставали по одному». «А как по-другому?» «Ладно, все закончилось хорошо. Когда вы вернулись, и ребята сказали, что Хазар тебя на руках таскал, я решил, что ты сумела его убедить в том, что ни при чем. «Я только усмехаюсь криво». «Ага». убедила. Всю ночь убеждала. Короче, надо было спешно со всем этим делом разбираться, понимаешь? Времени не оставалось. Надо было ловить шишка, пока он плачет из-за того, что не сумел Хазара замочить и тыкать носом в дерьмо. И следить, чтобы он не воспользовался неразберихой и не попытался отжать завод. Короче, мы над этим работали. И все шло хорошо. А потом Хазар имел Шишком серьезный разговор, про крышу свою в том числе, и засланного казачка. А Шишок ему сказал, чтобы он в ближайшем окружении поискал, и что фотошопом сейчас только дураки не владеют. То есть он тупо тебя сдал, подставил. А зачем ему-то это? Ну, в этот момент мы думали чисто по злобе. Завод он не взял, Хазара разозлил, подставился как дурак. Короче, Хазар ему поверил, потому что смысл ему врать. И это нормально ложилось на тебя, понимаешь? Ну, очень вовремя это появилось. Ну да, и сын его тоже вовремя. Тут Хазар сто раз все перетряс, особенно после того, как тебя отпустил. Все не мог понять, откуда они узнали про Ваньку. В итоге пришел к выводу, что Тамара трепанула кому-то. Ваньке же она сказала имя отца, могла по пьяни и другому кому рассказать. И парня взяли на заметку и прикидывали, в какой момент им воспользоваться. Хорошо. А сейчас что изменилось? И давно я перестала быть тварью. Ань, все понимаю. Ни хрена ты, Артурчик, не понимаешь. Горько смеюсь я. «Вообще ни хрена!» «Потому перестань строить из себя доброго самаритянина и говори уже все, пока я готова тебя слушать». «А ты жесткая. Не ожидал даже». Усмехается Ар, и в его волчьей улыбке нет ничего от того веселого добряка, каким обычно любит прикидываться. Я смотрю на него и вполне понимаю, что такой человек мог запросто пойти один на толпу преследователей. Просто потому, что волки не прячутся в угол, а нападают и грызут. Мне повезло, наверное, что удалось уйти не сильно погрызенной, да? «Вчера с утра Серый повез Ваньку гулять на набережную», — продолжает Ар. «И по пути потерял. Типа». Ванька пропал, а Серый искал его долго, но не нашел. Позвонил Хазару, тот поднял весь город, но безрезультатно. Ар немного ёжится, вспоминая ситуацию. Хазар... Ну, он разволновался очень. И начал у Серого выспрашивать по минутам, чего и как. И Серый прокололся. Случайно тоже. Небольшая нестыковка с тем, что говорил чуть раньше. Но Хазар зацепился. Ну и надавил. Молчу, изо всех сил не желая представлять, как именно Хазаров мог надавить на веселого, добродушного парня. Вспоминается открытый взгляд Серва, его улыбка. Неужели он мог? Но зачем? «За бабки, Ань», — усмехается грустно Ар. «Все просто. Бабки. Мы все в прошлом не самые обеспеченные парни. Из говна вылезли. И серый тоже». Оказывается, он давно продался шишку и все это время сливал данные по чуть-чуть, чтоб без палева. А тут прокололся, наложилось одно на другое, понимаешь? Шишок навёл контакты с крышей Хазара в правительстве, когда узнал про завод, и предложил большую долю, а те согласились. Казар же, ну, не особо управляем. Связи имеет. «Мнение имеет свое. Его просто так не подвинешь. А вот если прихватить на горячем, например, на рейдерском захвате, начали готовить операцию, а тут Хазару наш человек у Шишка слил, что Шишок претендует на завод. И практически одновременно ты принесла флешку, на которой правая рука Шишка, кроль, в десной целуется с крыши Хазара». Шишок тебя спецом подставил, чтобы до сервы не докопались, что типа ты Дезу принесла, чтобы отвлечь Хазара от Шишка. А это не Деза была. И если б не начали мышевелиться раньше времени, а затеяли возню с выяснением отношений с ребятами из правительства, то вполне все шансы были у Шишка взять завод и потом спокойно его попилить как надо. И тут и у Хазара все вопросы только к Шишку были бы. И крышники получили бы больше куш. И все было бы шито-крыто. Но Хазар не торопился верить Дэзи. На тебя смотрел слишком пристально. И потом вообще отпустил. И все притихли, ох. Ну, то есть, удивились. И тебя не трогали вообще, переср... И испугались. И, наверное, так и не тронули бы, потому что страшно. И все бы сошло на нет. Но серый потерял Ваньку и прокололся, что флешка настоящая, и что ты ни при чем. Так что ты не тварь, Аня, пока что меньше суток.